Соленый океан остался позади, но его дыхание еще чувствовалось в порывах ветра, качавшего сосновый лес. Мы с велем сидели на важно вышагивающем интрике, а справа рысил Сивка-бурка с громадком на спине, рассказывая о бурной своей молодости. — И вот летим мы мирового змея на ум наставлять. — и Я ему... — Сивка покосился на седока. — И говорю... А ты молод свой дома не забыл, а он с похмелья такой весь мутный, какой, говорит, молод, отламывает скалу и хрязь, хрязь змеи по голове. Косматый громовик только молча диву давался, хмыкал в бороду, слушая такое свое жизнеописание. Айрон, ехавший слева от нас на безразличных присутствиях богов драконе, таял от благоговения. Тракт к Буяну был широк до чрезвычайности. Оказывается, соседствующие с лихом королевства из года в год на нее войной ходили, подозревая в моей родственнице какое-то невиданное чудище великой силы, а стало быть, и огромных богатств. «Ну ты и даешь!» — шептал мне на ухо Велий. «Первый раз видел, чтоб богов так чистили в их же присутствии. Я чувствовала, как у меня огнем горят уши, и понимала, что перегнула палку, но уж больно рассердил меня этот всеобщий смех. И я им в красках и телодвижениях показала все, что я, захоти только, могла бы с ними сделать, пока в моих руках находилась книга. Если б такой доброй не была, если б родственников не любила, если б характер у меня не был золотой, и остановила меня лишь многозначительное молчание как раз в тот миг, когда я собиралась изобразить муки и стоны умирающего Хорса. После этого я все-таки была схвачена, и не больно, но крайне обидно порота карачемой и анчуткой. Самое обидное, что Березина в это время меня отчитывала, а Гаргония и смерть дергали за уши. И только Индрик трусливо прятал глаза, в отличие от благородного Васьки, грозившего испепелить всех взглядом. Но Василиску надели на голову мешок, Сейчас он бежал где-то впереди и пугал местную живность. В качестве наказания нас с Сивкой заставили отнести проклятую книгу обратно на остров Клиху. Я всю дорогу пыталась все-таки открыть ее, чтобы хоть одним глазком прочесть что-нибудь провели. Но громовик каждый раз предупредительно кривтел, улыбаясь в усы. А потом и просто откровенно потешался, когда мы с Сивкой лезли на дуб укладывать наследство все творца обратно в сундук. Я не удержалась, высказала таки лихо претензию. И что было притворяться одинокой и брошенной, если к тебе соседние королевства с войском наведывались? Она невинно моргнула своим белым глазом, и я чуть не навернулась с сивки. Так все и утряслось. Книгу оставили под присмотром стражи которому она даром не нужна, потому что все знали, что невезучий лиха на дуб по доброй воле не полезет а меня обещали пороть каждый день для профилактики, пока я не поумнею. Стоило громовику покинуть нас, как прямо на дороге раскрылся вход в заветный лес через те самые зеркала, которые я сотворила в капище, и облегченно вздохнувший вампир завел песню. Капля по капле точится гора, Минута за минутою, ну вот и ночь прошла. Шаг за шагом, в дороге целый день, Зима на смену лету, и вот ты, старый пень, Голова твоя сюда полоном морщин, Мутные глаза и зуб через один. Ну, как ты прожил жизнь, а ну-ка расскажи, Людям откровения Полезны для души. Ножка за ножку Гуляет старый черт, Птички чирикают, Солнышко печет, Сядет на пригорке, Поглядит вокруг, А может вдруг случится, Что заедет старый друг. Седая голова паланым полно морщин, Мутные глаза и зуб через один. Но как ты прожил жизнь, Приятель, расскажи, И не людям последничать полезно для души. Я шмыгнул носом и сделала пальчиками Всем, кто меня ждал. Даже амба радостно потирали ручки. Пороть я не дамся. Предупредила я, вцепляясь в перья Индрика. «Дашься, дашься!» — сказала Анчутка. «Это она еще вука не видала!» — объяснил рогатому Карыч. «Сама бы зад подставила, лишь бы мы его к ней не пускали». «Что вук?» — подпустила яду Гаргония. «Вот гомункул в гости рвется, ручи с чего? Ножи чего? Подвальный!» Целый месяц после этого события в школе царила затишье, какое всегда случается после сильной бури, когда людям становится недосклок, да и всех мучает только одна забота, как собрать уцелевшее. Я шмыгала из комнаты в класс и сразу же обратно в комнату, стараясь никому не попадаться на глаза и никого лишний раз не раздражать. По школе ползли нервные шепотки. Правда, о книге «Острове Буяни» никто, конечно, не знал, Но все в один голос уверяли, что сотворила я нечто ужасное, просто из ряда вон. Настолько жуткое, что боги даже не смогли сразу придумать, как меня казнить. Но обязательно сообразят, и не сегодня-завтра мне не поздоровится. Все обитатели школы были так увлечены слежкой за мной, что пропустили превращение гомункула в добром молодца. А глянуть было на что. Я собственным глазам не поверила, когда этот верзил возник на пороге нашей комнаты. Пригнулся, проходя в дверь, и все равно задел плечами косяки. Сгреб меня в охапку одной рукой, а другой рукой замахнулся, чтобы шмякнуть сверху. Постоял задумчиво, а потом разочарованно опустил на пол и вздохнул. — Не могу маленьких обижать. — Я ж хотела как лучше. Ты ж сам говорил, ручи его, чего, ножи чего. Как я жить-то теперь буду, и до лица? Он ударил себя в грудь. Я ж в подвал не влезаю. У рогача теперь и ложку серебряную не сопрешь. Заверсту меня, видно. а енда. Он порылся в карманах и вынул бутыль зеленого стекла. Посмотрел ее на свет и осушил одним махом. Вот. Крыс, осуждающий, глянул на меня, утираясь рукавом. — А раньше мне этого на неделю хватало. А про то, как я тут голиком по этажам бегал, после того, как с лестницы сверзился, и вспоминать тошно. Хорошо хоть люди добрые одели в обносочки. Обносочки на гомункуле колом стояли от золотого шитья, и даже на сапогах был рисунок, сделанный золотым витым шнуром. Поняв, что бывший крыс просто-напросто прибедняется, я состроила серьезное лицо. — Ну, извини, не думала, что все так выйдет. Хотя я призадумалась, а потом заулыбалась. — Пойдем к Велию. Уж из человека-то крысу он в два счета сделает. Крыс замахал ручищами, поднимая в нашей комнатенке ветер, и поспешно пригрозил, что если я его превращу обратно в крысу, то он придет ночью и все жилки на пакостных ручках перегрызет, чтобы неповадно было. В общем, крыс еще долго жаловался на злодейку судьбу, а нам с каждым словом становилось все понятнее причина его страданий, которая на самом деле была удивительно проста, а памятовавшийся алхимику заставил его работать, что для крысиной натуры гомункула было просто невыносимо и теперь он, сбегая из подвала, жаловался ученикам на нелегкую участь. А то сидел на крыличке школы, благо с каждым днем становилось все теплее, и фантазировал на пару зорей, как вернется из Ирии сивка-бурка, как сядут они на него, да поскачут во чисто поле, как начнут рубить головы злым ворогам и разбойникам, а люди их славить будут за это и кормить задарма. Феофилак Транквилинович слушал эти речи и заранее бледнел, представляя, как один вор, а другой бездельник начинают людям добрые дела делать. А уж когда явившийся наконец в школу сивка услышав такое предложение, сказал, что у него на примете есть даже одно царство, которое нужно срочно от злодеев освободить, загрузил обоих богатырей, работая так, что они взвыли и о всякой ерунде думать перестали. Хотя Алия клялась, что пару раз видела, как ночью тайком в парк прокрадывается богатырский конь, и из Мирены стали долетать слухи, что пошаливают на тамошних дорогах два брата великана, придумавших обижать местных разбойников. Да не просто так, а с выдумкой. Дождутся, пока разбойники крова награбят, и тут же за отомстят. А куда золото девается, неизвестно. Самое обидное, что лично мне с ситкой Буркой общаться запрещали, или только в присутствии кого-нибудь из наставников, объясняя это тем, что я на него дурно влияю. Одно счастье, что теперь не только древние, но и боги так сильно стали доверять поднявшему суматоху Вилью, что впрямую назначили его моим надзирателем. И теперь мы все вечера напролет донимали друг друга разговорами. Он меня пристрастно экзаменовал, с учебниками в руках по демонографии, культурологии и обществоведению, а я все больше напирала на велеологию. Итак, морщил лоб, не отрывая взгляда от страниц велей. Когда родился Илеодор-царь?